Глава 14. На кухне, как я и ожидала, обнаружилась Марфа. Ульяна в этот момент кратко пересказывала ей события, связанные с появлением у нас нового постояльца. Женщина слушала внимательно, время от времени покачивая головой и цокая языком, явно переживая за мальчика. «Как он?» — первым делом спросила Марфа, кивнув в сторону двери комнаты, «откуда я только что вышла?» Пришлось в двух словах рассказывать о состоянии Матвея. Было видно, что Марфа искренне беспокоится о ребёнке, и её расстроенное выражение лица говорило само за себя. Она лишь качала головой, выражая своё сочувствие. После этого мы перешли к обсуждению текущих дел. «Вот, Арина, списки, которые ты просила», — сказала Марфа, кладя на стол два листа бумаги. «Всё посмотрела и переписала. Вот тут...» Она указала на первый листок то, что есть. А вот тут на стол улег второй листок то, что нужно. Ну и инструмент для измельчения нашелся. Я уже заприметила два набора корыт и сечек одно побольше, другое поменьше, и осталась довольна, что моя интуиция меня не подвела. Все выглядело надежно и удобно. В это время в кухне появился Николай с большой дубовой бочкой, которую он, кряхтя, притащил и поставил в центр. А после присел на лавку отдышаться. Я тем временем внимательно изучала списки, составленные Марфой. Они были исписаны мелким, но четким почерком, и я не могла не порадоваться. Во-первых, тому, что слуги умеют писать и считать, ведь могло быть иначе. А во-вторых, тому, что я без труда понимаю, что написано. Один из моих вопросов о моих знаниях отпал сам собой. Из хорошего было то, что посуды и кухонной утвари у нас было достаточно. По крайней мере, на первое время точно хватит, а дальше будем разбираться. Плохой новостью, хотя я примерно так и представляла ситуацию, было то, что у нас катастрофическая нехватка дров и еды. Кладовые практически пусты, надо решать этот вопрос и делать это срочно. Пока женская половина нашего общества была занята, Николай времени даром не терял и переносил всю капусту из погреба. Все подготовительные работы были завершены, и можно было приступать непосредственно к квашению. Но вначале решили есть. Работа обещала затянуться, а время близилось к обеду, и нужно было подкрепиться. Пища была простой, я бы даже сказала грубоватой, но она была сытной и горячей, а это многое значило. Густая похлебка с овощами, черный хлеб и пшеная каша, вот и все, что было на столе. Чтобы не тревожить и матвея, кушать решили прямо на кухне все вместе. После недолгого отдыха николай ушел заниматься окнами, а мы приступили к готовке. Участвовали все, но сразу было видно, что женщины ничего не знали ни про консервирование, ни про ферментированные продукты и осенние заготовки. То ли они не знали, то ли в этом мире про это не слышали, пока неизвестно. Пришлось объяснять, что и как делать, поэтапно показывая каждый шаг процесса. Для обеих женщин такая работа оказалась в новинку, но и у Марфы, и у Ульяны уже к десятому килограмму очень ловко начало получаться измельчение капусты сечкой. Для забавы они устроили соревнования, состязаясь, кто быстрее справится с задачей, Я только улыбалась, наблюдая за ними. Вроде взрослые женщины, но кто сказал, что им не пристало немного повеселиться? Мне корыто не досталось, но в голову пришла очередная мысль. А что, если небольшую часть капусты сделать красной, маринованной, с добавлением свёклы и яблочного уксуса? Рецепт-то ведь простой. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, это полезно. В-третьих, это быстро. Ну и удивить хотелось. Нарезать капусту крупными кусочками, а свеклу нашинковать наоборот мелко можно и ножом. Уложить все в емкость и добавить чеснок для остроты и аромата тоже ничего сложного. Далее в кипящую воду на 1 литр добавить 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки соли, а потом еще полстакана 9% уксуса и кипящим раствором залить капусту со свеклой. И все. Через сутки полезная и вкусная закуска готова. Приняв такое решение, я начала подготавливать капусту и укладывать ее в самую маленькую деревянную емкость, больше похожую на ведро, но с крышкой. Литров на десять. Потом быстро сбегала в погреб и принесла свеклу. Ульяна и Марфа вопросительно посматривали за мной, но вопросов не задавали. А я пока не рассказывала, что задумала. «Пусть это будет сюрприз». Не дождавшись от меня пояснений, Они потеряли ко мне интересы и начали негромко переговариваться между собой о нашем спасенном ребенке. Залив свою заготовку горячим маринадом, вскипяченным в печке, я уселась на лавку отдохнуть. И в это время к нам заглянул Николай с докладом, что на крыльце стоит какой-то мужик и требует разговора с новой хозяйкой. Удивившись, я переглянулась с ульяной, что еще решило случиться именно сегодня. Затем решительно поднялась и направилась, провожаемая бесконечными взглядами, на выход. Накинь, чего-нибудь, холодно же! крикнула вдогонку тетя. Я кивнула, на ходу набросила на плечи теплый платок, который скинула, когда начинала заниматься капустой, и поспешила на выход. Мне не терпелось узнать, что же еще произошло. Проходя по длинному неосвещенному коридору, Я не сообразила и повернула налево к парадному входу, чтобы выглянуть на улицу. Поправил Николай, который уже догнал меня. «Рядом постою, мало ли что», — весомо сказал он тихо, но уверенно. Я порадовалась его поддержке. В небольшой прихожей действительно нашелся незнакомый мужчина. А за ним ребята, которых я сегодня уже видела. Они стояли чуть поодаль, нервно переминаясь с ноги на ногу и наблюдали за моим приближением. Я остановилась и молча разглядывала гостя. Он был высок и широк в плечах, словно медведь, и довольно привлекательный. Длинные светлые волосы были убраны в тугой хвост, который спускался по плечам. Стальные серые глаза настороженно смотрели на меня уставшим, но внимательным взглядом. Небольшой, почти незаметный ровный шрам украшал его правую щеку, добавляя образу суровости. Несмотря на внушительный вид, встреча с ним не пугала меня. Я не чувствовала от него опасности, скорее, беспокойства и тревогу, и то, направленные не на меня. «Госпожа, мальчишки сказали, что мой сын у вас!» Забыв поздороваться, произнес взволнованный гость. Голос был хриплым, словно он долго молчал. «Я хотел бы забрать его». «И вам доброго дня», — ответила, стараясь говорить ровно. И хотя понимала взвинченное состояние мужчины, но спускать отсутствие элементарной вежливости не собиралась. Он в ответ смутился, на мгновение опустив глаза. Добрый день. Простите, госпожа, не представился. Меня зовут Никитой, и я отец мальчика, которого, по словам ребят, вы сегодня достали из реки. Он говорил быстро, словно боялся, что я его перебью. Я кивнула, подтверждая слова, и продолжила изучать его взглядом. «И я хочу забрать его». «Нет», — ответила я ровно без эмоций, продолжая приглядываться к нему. Он растерялся, но лишь на мгновение. Затем его лицо наполнилось гневом. «Но он мой сын!» — громче, чем нужно, воскликнул мужчина, и его голос отозвался эхом в прихожей. «Я имею право его забрать», — добавил он, делая шаг в мою сторону. Николай, удивительно проворно для его возраста, подошел ближе и встал прямо за моей спиной. Потише, парень, с угрозой в голосе произнес мой слуга. Чай не с девкой беседуешь, а с госпожой. Не забывайся. Никите понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Он смущенно опустил голову, и его щеки покрылись краской. Простите, госпожа, не с того я начал, повинился он. Но поймите меня, когда ребята прибежали и сказали, что Матвейка попал в беду, я чуть с ума не сошел. Он после смерти моей жены — единственное, что у меня осталось. Вот я и побежал. Вглядываясь ему в глаза, я видела, что эмоции захлестывают его. Приятно видеть отца, так сильно беспокоящегося о своем ребенке. Поэтому решила дольше его не мучить. «Матвейка действительно у меня», — сказала я, стараясь говорить спокойно и уверенно, чтобы немного успокоить его. Но он достаточно сильно пострадал и сейчас спит. «Именно из-за этого вы не можете его пока забрать. Я хочу понаблюдать за ним хотя бы до вечера, чтобы убедиться, что он в опасности». Он резко вдохнул, и его руки задрожали. «Что с ним?» Осторожно и явно боясь услышать ответ, спросил Никита, а я не сразу поняла, почему он напрягся. А когда поняла, поспешила успокоить отца. «Сейчас он просто спит», — повторила я. Но у него начинался жар. Есть небольшая вероятность того, что он отдохнет и болезнь отступит, не начавшись, но я бы на это не рассчитывала. Лучше перестраховаться и понаблюдать за ним некоторое время. «Госпожа, позвольте увидеть сына», — замерев, попросил он.